«Мужество. 30 марта 35 -го. Но ведь если мужество утеряно, то все потеряно. Ибо лишь мужество питает искру Духа в нас. Без мужества нет и духовности. Недаром всюду во всех учениях и в словах Христа в основу полагалось именно мужество. Не говорил ли Христос, что Он принес меч? Именно меч Духа. Или мужество? Разве преподобный Сергий не воспитывал и не закалял русский дух в суровости и мужестве?»